Глава 18. Знакомое лицо. Люси и госпожа Джашер беседовались глазу на глаз в розовой гостиной. Мисс Кендалл, как и обещала, зашла к вдове, чтобы уладить конфликт между ней и своим вспыльчивым отчимом. Но это оказалось не так уж просто, поскольку Селина была до глубины души возмущена беспочвенными подозрениями своего несостоявшегося жениха. «Как будто я что-то об этом знала». Очень сердито снова и снова повторяла обиженная дама. «Он меня чуть ли не убийцей обозвал». Однако Люси не позволила ей закончить фразу. «Ну-ну, будет вам», — проговорила она таким тоном, «каким обычно обращаются к непослушному ребенку. Вы же знаете, каков мой отец». «Кажется, теперь только начинаю это понимать», — с горечью ответила вдова. Он так легко обвинил меня невесть в чём. Нет, нам стоит расстаться навсегда. Но тогда вы никогда не станете леди Брадок. Я могу ею не стать, даже если выйду за него. Его брат здоров и происходит из семьи долгожителей. А мне всё это время придётся ждать и терпеть отвратительный характер вашего отчима. Он повёл себя так лишь потому, что был очень возбуждён. Лучше подумайте о том, какой у вас будет салон, и о том положении, которое вам предстоит занять в лондонском обществе». «Пожалуй, — произнесла госпожа Джашер, явно смягчившись. Может быть, вы и правы. В конце концов, никогда нельзя найти совершенного человека, особенно если речь о мужчинах. А самые любезные мужчины обычно на поверку оказываются дураками. Нет роз без шипов. «Но скажите, любезная моя», — вдова пристально посмотрела на девушку, «а почему вы так беспокоитесь? Почему вы так хотите, чтобы я вышла замуж за вашего отчима?» «Прежде чем я выйду замуж за Арчи и покину отчий дом, я хотела быть уверенной, что отец хорошо устроен», — покраснев, ответила Люси. «К тому же профессор — настоящее дитя, когда дело доходит до домашних дел». и нуждается в постоянном присмотре. А Арчи... «Рады сказать, что мы поженимся уже весной, и я хотела бы, чтобы к тому времени отец был бы уже женат, и вы бы уже жили в Гартле». «Нет, моя дорогуша», — твердо ответила госпожа Джашер. «Если я выйду за вашего отчима, мы сразу отправимся в Египет на поиски этой его могилы». Я знаю, он хочет, чтобы вы помогли ему с деньгами, поделились тем, что оставил вам брат. Но, надеюсь, сами вы не отправитесь вверх по Нилу? Нет, конечно, — быстро ответила вдова. Я останусь в Каире, в то время как профессор поедет в Эфиопию. Я знаю, что Каир — удивительный город, где можно прекрасно провести время. Значит... «Вы решили простить моему отцу его опрометчивое заявление?» «Я должна», — вздохнула Селина. «Я так устала быть одинокой беззащитной вдовой, лишенной устойчивого положения в обществе. Даже с тем немногим, что я получила от брата, я не смогу вот так просто войти в свет. Но миссис Брадок, или тем более леди Брадок, никто и слова не скажет. Да, моя дорогая». «Если ваш отчим придет и попросит прощения, то получит его». «Мы, женщины, слабые существа», — закончила вдова добродетельным тоном, словно делала это бескорыстно, из чистого человеколюбия. Уладив самые важные вещи, женщины еще немного с удовольствием побеседовали, обсудив бракосочетание Рэндома и Донны Инесс. Обе сходились на том, что девушка из Перу очень красива, но глупа, потому как не способна связать и двух слов. И тут посреди их беседы в комнату, словно вихрь, ворвался профессор Брадок, разгоряченный после прогулки по морозному воздуху. Благодаря неистощимым запасам самонадеянности, присущей истинному человеку науки он ничуть не беспокоился по поводу холодности, с которой встретила его вдова. Толстячок бодро потирал руки. «А вот и я, Селина», — бодро объявил он. «Как самочувствие? Хорошо, надеюсь?» «А как я должна себя чувствовать после того, что вы мне наговорили?» Укоризненно поинтересовалась миссис Джашер, предвкушая, как сейчас проявит великодушие. «О, прошу прощения, прошу прощения, Селина! Вы же не станете обижаться на меня из-за такого пустячного недоразумения!» Я не давала разрешения называть меня Селиной. Действительно. Но поскольку мы скоро поженимся, я должен привыкнуть называть вас по имени, моя дорогая. Я не так уж уверена в том, что мы поженимся, обиженно протянула вдова. Но мы должны, с тревогой в голосе произнес Джулиан. Без ваших денег я не смогу снарядить экспедицию на поиски могилы царицы Хатшепсут. Вот, значит, как холодно проговорила Селина, в то время как Люси сидела совершенно безмолвно, позволив хозяйке играть подготовленную заранее роль. «Вам нужны только мои деньги. Ни о какой любви речи не идет. Моя дорогая, как только у меня найдется свободное время, я непременно поговорю с вами о любви. Почему бы не полюбезничать по дороге в Каир, откуда начнется наше путешествие по Нилу в Эфиопию?» «И поверьте, Селина, я не перестаю восхищаться вами, простите уж за такое клише. Вы прекрасная, я бы даже сказал, выдающаяся женщина, но боюсь, что в последний момент вы раздумаете связывать свою жизнь с таким вздорным стариком, как я». «Нет, нет, не говорите так», — воскликнула госпожа Джашер, явно тронутая его лестью. «Уверена, вы будете очень хорошим мужем». если только научитесь сдерживать свой нрав». «Нрав? Нрав? Боже мой! Женщина! То есть Селина! У меня лучший нрав на свете! Но, если пожелаете, вы станете его госпожой! Ну же!» Он осторожно взял вдову за руку и проникновенно заглянул ей в глаза. «Мы ведь все еще друзья? И тогда я хотел бы договориться о дне свадьбы». Миссис Джошер не стала забирать у него руку. «Значит, вы не считаете, что я имею какое-то отношение к этому ужасному убийству?» Игриво спросила она. «Нет, нет. Вчера вечером я слишком сильно разволновался, потому и наговорил всякой чепухи. Простите меня и забудьте все, Селина. Вы невиновны, абсолютно невиновны. Хотя эту проклятую мумию и нашли в вашем саду. Большинство улик указывают на рэндома. Быть может, он ее вам и подкинул. Ведь форт совсем рядом. Неважно. Баронет оправдался. И, я не сомневаюсь, найдет, что ответить этому мерзавцу Харви, когда тот придет по его душу. Ох уж этот Харви. Конченый мерзавец. Выпалил Брадок, потирая лысину. Дамы изумленно переглянулись, не зная, что сказать. Они не знали ни об исчезновении изумрудов, ни о том, что капитан Янки во всех преступлениях обвинил сэра Фрэнка Рэндома. Но об этом профессор по своей обычной рассеянности совершенно забыл. Он плюхнулся на стул, растирая раскрасневшуюся лысину и продолжая разглагольствовать. «Я спустился на пристань вместе с Хоупом», продолжал он. «Мы там все осмотрели». Но никаких следов лодки или яхты так и не нашли. Хотя лодка могла подойти и причалить, а потом уплыть и не оставить никаких следов. Может, дело в этом. Однако мы должны подождать, пока снова не увидим Дона Педро и капитана Харви. А затем... И тут, не выдержав, Люси взорвалась. «О чем вы, отец? Как вы можете говорить такое про сера Фрэнка? Ну а что же мне еще говорить?» парировал профессор. «В конце концов, манускрипт нашли в его комнате, а изумруды исчезли. Я видел это своими глазами, вскрыв гроб в присутствии Дона Педро и Хоупа». Госпожа Джашер уставилась на него круглыми глазами. «Изумруды исчезли!» Задохнулась она от удивления. «Да, да, да!» раздраженно закричал Брадок. «Разве я вам не сказал?» Я почти поверил в обвинения, которые этот Янки выдвинул против сэра Франка. И все же мальчик реабилитировал себя, весьма весьма убедительно. Да объясните же толком, что случилось, попросила Мисс Кендол, которая еще больше запуталась, слушая всю эту хаотичную болтовню. Мы же ничего не знаем. Так и я не знаю, и хлоп. И никто не знает, захихикал Брадок. «Ах, ну конечно! Вас же не было с нами, когда это случилось?» «Да что, что же случилось?» Начиная сердиться, требовательно спросила Селина. «Я и пытаюсь вам рассказать, а вы все перебиваете», вспылил ее будущий муж и пересказал все, что случилось с того часа, когда капитан Харви объявился у него в пирамиде. Женщины слушали с интересом, удивляясь все больше и больше. Когда профессор начал говорить о том, как капитан Харви обвинил сэра Рэндома, слушательницы хором перебили его возмущенным вскриком. «Не лепится! Полный абсурд!» — сердито воскликнула Люси. «Сэр Фрэнк — человек чести!» «Именно так, дорогая!» — подхватила миссис Джашер. «Что же он ответил?» «Сейчас расскажу. Если вы хоть на минутку умолкните!» — раздраженно воскликнул профессор. — Ух уж эти женщины! Просите, чтобы я вам все объяснил, а сами и слова не даете вставить. Так вот, должен признать, Рэндом очень веско высказался в свою защиту. И профессор пересказал дамам свой разговор с Фрэнком. Когда история закончилась, Люси поднялась, чтобы уйти. — Пойду поговорю с Арчи, — сказала она, торопливо направляясь к двери. «Зачем?» — мягко поинтересовался ее отчим. Мисс Кендалл обернулась. «Так продолжаться не может», — решительно объявила она. «Вы уже обвинили в преступлении госпожу Джашер. Теперь под подозрение попал сэр Фрэнк». «Но я же только сгоряча», — начал оправдываться профессор. «Это неважно. Обвинение прозвучало», — упрямо перебила его Люси. Теперь этот моряк порочит имя сэра Фрэнка. На кого еще пойдет подозрение? Я попрошу Арчи, чтобы он взял дело в свои руки и нашел настоящего виновника этих злодеяний. Пока преступник не найден, у нас не будет ни минуты покоя. Не могу с вами не согласиться, поддержала ее Селина. Очень хочу, чтобы эта тайна наконец была раскрыта. Может быть, и вы нам поможете? поинтересовалась она, повернувшись к кбрадаку. Естественно помогу, невозмутимо ответил он. Я собираюсь пустить по следу кокаду, пусть он еще раз осмотрит номер в приюте моряка. Я уверен, этот парень найдет что-нибудь, что мы пропустили. Что этого дикаря? нервно воскликнула вдова. Этот дикарь много умнее среднестатистического белого человека. — холодно сказал Брадок. — Особенно если дело касается охоты и следов. Если кто сможет взять правильный след, так это он. Я бы скорее поставил на Канака, чем на молодого Арчи Хоупа. «Ерунда — Ерунда! — воскликнула Люси, вступаясь за любимого. — Арчи — единственный, кто сможет найти настоящего убийцу. Пойду поговорю с ним. А вы, папочка, пойдемте домой. или останетесь?» «Я, моя милая, останусь», — спокойно ответил профессор. «Мне надо о многом поговорить с будущей госпожой Брадок». «Вы уже сказали все, что необходимо», — великодушно объявила Селина, а потом протянула жениху руку, которую тот без лишних слов поцеловал, после чего застыл на стуле, поражаясь этому приступу галантности. Убедившись, что всё идёт как нельзя лучше, Люси оставила пожилую пару, чтобы те продолжили миловаться, а сама поспешила в деревню Корчебальду. Однако его не было дома, а домовладелица не знала, где он и когда собирается вернуться. Раздражённая тем, что ей так и не удалось поговорить с Арчи, мисс Кендал направилась в пирамиду. По пути она встретилась с вдовой Энн. которая показалась ей еще более мрачной, чем обычно. По-прежнему одетая в траур, та буквально набросилась на Люси, бормоча себе под нос что-то нечленораздельное и дыша перегаром. Не то чтобы старуха была сильно пьяна, но она безумолку причитала и рыдала. Люси никак не могла понять, что стряслось. Наконец, девушке удалось понять из бессвязной болтовни старухи, что та хочет назад вещи, которые Хоп позаимствовал у нее в творческих целях: шаль, корсаж и юбку. По словам старухи, все эти вещи были крайне ценны, и она требовала либо вернуть их, либо возместить их цену, никак не меньше пяти фунтов. Причём же здесь я, поговорите с Арчи, поинтересовалась девушка, которая хотела как можно быстрее расстаться с вдовой Энн. Если вы одолжили ему эти вещи, то не сомневайтесь, он их вам вернёт». «А что, если он зальёт их краской?» — завопила н «Он сказал моему Сиду, что хочет надеть их на модель, которую намерился рисовать. Сид попросил меня. Я дала их Сиду. А Сид, он передал их вашему джентльмену. Юбка там была, хорошая, почти ненадёванная. И корсет, хорошенький, глаз не отвести». и шаль моей матушки, царствие ей небесное. Хотя нет, мамина-то шаль в клетку, — задумалась Энн. А то была темная в красный горох. «Спросите об этом мистера Хоупа!» — чуть не прокричала Люси. «Я об этом ничего не знаю». Она вырвала рукав из цепких рук старухи и заспешила домой. А миссис Болтон, все еще бормоча что-то себе под нос, направилась к дому художника. где принялась выть, что ни на шаг отсюда не уйдет, пока не увидит художника и не получит назад свое имущество. Поначалу мисс Кендалл не придала значения этой встрече, но чем дальше, тем более странным казалось ей услышанное. Почему Арчи позаимствовал какие-то одежды у Энн Болтон, да еще и через сидные? В том, что ему понадобились какие-то вещи для натуры, не было ничего удивительного, Но художник с легкостью мог попросить все эти вещи или у своей домовладелицы, или напрямую у старой Энн. Зачем он обратился с этой просьбой к ее сыну? На этот вопрос Люси ответить не могла. А потом она неожиданно вспомнила, что последний, кто разговаривал с убитым, была женщина в темном платье с темным платком на голове. Именно ее и заметила Элиза Флай. горничная из приюта моряка. Платье и платок могли оказаться своего рода маскировкой, чтобы те, кто увидел говорящих издалека, решили, что это вдова разговаривает со своим сыном. Ледяная рука сжала сердце девушки. Слова миссис Болтон бросали тень подозрения на Арчибальда. Люси решила без обиняков расспросить его обо всем, когда он, как обычно, придет в пирамиду навестить ее. Перед ужином профессор Брадок пребывал в великолепном настроении. Он был так любезен, что против обыкновения даже похвалил Люси за то, как хорошо она ведет домашнее хозяйство. Он поделился надеждой на то, что госпожа Джашер будет делать это не хуже. За кофе Джулиан сообщил Патчерице, что он простерся у ног Селины, моля о прощении. Взял назад все свои слова. и тем завоевал ее сердце. Свадьбу они назначили на май, через неделю или две, после того, как Люси станет госпожой Хоуп. А осенью молодожены планировали отправиться в Египет на год, или даже больше. «Ну вот, все и уладилось», самодовольно объявил профессор, ставя чашку на блюдце. «Я женюсь на госпоже Джашер. Ты, моя дорогая, выйдешь замуж за Хоупа». а сэр Фрэнк Рэндом женится на Донни и подхватила девушка. Египтолог нахмурился. «А вот это, моя дорогая, полностью зависит от того, что ответит Дегавангас на обвинение капитана Харви. Но ведь Фрэнк не виновен. Надеюсь и верю в это. Однако свою невиновность ему придется доказывать. Я, конечно, постараюсь ему помочь». Я уже пригласил сюда Дона Педро, чтобы все обсудить. «А мы с Арчи сможем присутствовать при вашем разговоре?» С тревогой в голосе спросила Люси. К ее удивлению, профессор не возражал. «Все непременно, моя дорогая. Чем больше свидетелей будет тому, что скажет Дон Педро, тем лучше. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы раз и навсегда закрыть этот вопрос». Когда появился Арчи, мисс Кендал сообщила ему, что Брадок в музее с Доном Педро, и им предстоит интересная беседа. Хоуп был рад слышать, что Люси заранее заручилась согласием профессора на их присутствие при этом разговоре. Ужасная тайна смерти Болтона не давала ему спокойно спать, и он мечтал выяснить правду, сам того не понимая. Молодой человек страдал от тяжкого приступа детективной горячки, и ему не терпелось раскрыть тайну. Поэтому вполне естественно, что он с готовностью поспешил вслед за невестой в музей. А вот спросить своего жениха об одежде вдовы Болтон Люси, к своему удивлению, забыла. И вспомнила об этом, когда было уже слишком поздно. Дон Педро де Гавангас выглядел еще более напряженным и высокопарным. чем в тот раз, когда впервые побывал в музее Брадека. Мужчины восседали в креслах, а неподалеку какаду натирал тряпочкой саркофаг зеленой мумии, того самого рокового предмета, который навлек на них все эти несчастья. Люси ожидала увидеть и Донну Инесс, но ее отец объявил, что девушка осталась в военной гостинице писать письма в Лиму. Когда же мисс Кендалл и Арчибальд Хоу проселись, Дон Педро в первую очередь высказал свое недоумение и возмущение обвинениями, которые были высказаны в адрес сэра Фрэнка. «Надеюсь, я могу говорить о столь неприятных вещах в присутствии дамы?» Он кивнул в сторону Люси. «Да, конечно», — нетерпеливо ответила девушка. «Я слышала все обвинения, и я так рада, что мы сами появились здесь». чтобы развеять все наши сомнения. Должна сказать, что я не верю ни слову из того, что наговорил этот моряк». «Как и я», — решительно ответил перуанец. «Согласен с вами, совершенно согласен», — присоединился профессор Брадок. «А что скажете вы, Хоуп?» «Я с самого начала не верил в обвинения, выдвинутые против Фрэнка», — с сухой улыбкой заметил Арчи. «Так вы встречались с капитаном Харви, Дон Педро? Он ведь отправился вас искать в Пирсайт». «Я не видел его», — совершенно спокойно ответил Дега Вангас. «И очень жаль, поскольку мне бы очень хотелось как следует расспросить его об этих обвинениях, которые он посмел выдвинуть в адрес моего дорогого друга, сэра Фрэнка Рэндома. Хотел бы я, чтобы он сейчас оказался здесь, перед нами». чтобы я мог высказать ему все, что думаю о такого рода измышлениях». Не успел перуанец договорить, как случилось невероятное, будто его желание подслушал сказочный джинн. Как по волшебству в дверь вошел сам капитан Харви. Служанка, появившаяся перед ним и объявившая о его визите, тут же убежала, чтобы избежать гнева профессора за то, что кто-то без разрешения вторгся в его святая святых. Увидев, что все с удивлением уставились на него, капитан вышел на середину комнаты, даже не потрудившись снять шляпу. В уголке рта его, как обычно, тлела дешевая сигара. Правда, когда он увидел Люси, то все же снял шляпу и потушил сигару с вежливостью, которой едва ли можно было ожидать от такого грубого человека. «Извиняйте, что без приглашения», — неловко проговорил американец. «Но я весь день гоняюсь за Доном Педро то по Пирсайду, то по деревне. В полиции мне сказали, что вы...» Тут он повернулся к Дегавангасу. «Отправились к профессору. Вот я снова и заглянул сюда потолковать». Перуанец мрачно посмотрел на лицо Джорджа Хирама, ярко освещенное множеством ламп музея. а затем встал и поклонился ему. «Рад видеть вас, сэр», — вежливо сказал он, не сводя взгляда с незваного гостя. «С разрешения нашего хозяина я предложил бы вам присесть». Тут он повернулся к Брадоку. «Конечно, конечно», — пробормотал профессор. «Кокаду!» «Прошу прощения, позвольте мне», — сказал Дон Педро, и, все еще не отрывая взгляда от капитана, предложил ему стул. Казалось, еще немного, и Харви начнет смущаться от столь пристального внимания к своей весьма скромной персоне. «Присаживайтесь, сеньор, и поговорим». Жорж Херам сел рядом с перуанцем. Тот достал серебряный порт сигар и протянул моряку. «Не желаете ли сигарету?» «Нет, спасибо. Если леди не против, я буду курить свои сигары». «Нисколько не возражаю», ответила Люси, которая наравне с профессором и Арчи была озадачена неожиданной подчеркнутой вежливостью сеньора де Гавангаса. «Пожалуйста, курите». Забирая портсигар, Дон Педро как бы случайно уронил его. Видя, что тот не спешит поднимать свою вещь, Харви, злой от того, что ему приходится любезничать с каким-то цветным, подобрал портсигар и протянул владельцу. Перуанец со странным блеском в глазах кивнул ему. «Спасибо, Ваза!» — тихо сказал Дегавангас. И Харви, побледнев, вскочил со стула так резво, словно ему взад впилось копье.